— Идите, монсеньор, к нему сами, и не ищите этой ночью ни ангела, ни женщины. — Дорогой Пелисон, мы у ее дверей. — У дверей ангела? — Да. — Но ведь это особняк госпожи де Бельер. — Тише. — О, Боже! — воскликнул Пелисон. Вы как будто имеете что-то против нее, — спросил Фуке. — Вы ровно ничего. Это-то и приводит меня в отчаяние.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 «Но почему? Почему?» — маркиза воскликнул Фуке с отчаянием в голосе. «Потому что вы слишком любимы», — тихо сказала молодая женщина, — «и слишком многими. Потому что блеск славы и богатства оскорбляет мой взор, а печаль и страдания привлекают его. Потому что, когда вы находились на вершине могущества, я отталкивала вас,